«Идиот! Идиот! Что-нибудь не так? Я сварил суп. Сварить суп может любой дурак. Две картофели на кусок колбасы и горсть риса. Я сварил очень хороший суп. Даже посолил. В интернатовском супе никогда не бывает картошки. И они совсем прав. Конечно, картошка в супе есть, только ее мало, и она вся остается на дне кухонного котла». За три года мы с Мишей видели картошку в супе два раза, и оба раза смеялись. Колбаса — роскошь. Колбасу в суп никто и никогда не кладет, даже на воле. Но мы с Мишей едим мало, Миша ест совсем мало. Если мелко нарезать кусочек колбасы, его хватит на целую кастрюлю супа. Маленькую кастрюлю, но нам хватает ее на два ужина. Миша говорит, что варить колбасу гораздо разумнее, чем жарить. Он прав. Если пожарить кусочек колбасы, он сморщится, и его станет совсем мало на один бутерброд. Миша прав. Миша всегда прав, потому что он умный, а я дурак. Но я знаю, что он просит меня варить суп не только поэтому. В супе и колбаса, и картошка становятся мягкими, и их легче жевать. Когда Миша хочет супа, я варю суп. «Жареная колбаса нравится мне гораздо больше вареной. Я люблю жареную колбасу. Но жарить колбасу нечестно. Если я пожарю колбасу, то из нее получится один бутерброд для меня. Если сварю, четыре тарелки супа для нас двоих. Иногда в праздник Миша просит жареной колбасы. Я жарю два кусочка колбасы, и мы едим бутерброды с колбасой. Я люблю колбасу с корочкой, жесткую». Я кладу колбасу на сковородку, доливаю в сковородку воды. Если при жарке добавить в сковородку воды, колбаса получается мягкая, почти как вареная. Мягкую колбасу легче жевать. Миша нравится мягкая колбаса. Миша говорит, что колбаса, которую жарит Рубен, вкуснее всего. Вода выпаривается, я оставляю колбасу на огне еще на пару мгновений. Колбаса покрывается легкой корочкой, и Миша уверен, что мы едим е д н е Именно жареную колбасу. Я мог бы пожарить один кусок для себя, другой для Миши, но не делаю этого, потому что знаю, что ему тоже захочется хорошо прожаренной колбасы. Я не могу ей жареную колбасу при Мише. Я не могу напоминать ему, что ему трудно жевать. Когда-то, когда Миша был маленький, он мог жевать все, что угодно, даже леденцы. Миша мог ходить и был, как все другие дети, на воле. Ни за что на свете я не стану напоминать ему, что он не может жевать нормально. Миша мой друг. Мы можем говорить о чем угодно. Мы можем говорить о смерти. Мы очень часто говорим о смерти. Но о том, что ему трудно жевать, мы не говорим никогда. Если начать говорить об этом, придется говорить дальше. Придется говорить о том, что ему с каждым днем все труднее дышать. «Ты идиот, Рубен», — повторяет Миша, — «ты пересолил суп». «Я не идиот, Миша. Я посолил суп нормально. Вода выкипела. Я выключил электроплиту вовремя. Просто некого было попросить снять кастрюлю с плиты. Вода и выкипела». «Ты идиот, Рубен. Ты должен был предусмотреть, что никого из здоровых не будет на кухне и выключить плиту заранее». «Я не идиот. Спорим, докажу?» «Если докажешь, тогда идиот. Я...» «Нет. Если докажу, что я не идиот, тогда ты дебил. Согласен?» Миша кивает. Спор его забавляет. «Какая разница?» — спрашивает Миша. «Идиот я или дебил? Все равно дурак». «Не все равно. Медицина различает три основные степени умственной недостаточности. Дебильность, имбецильность и идиотия. Если бы я был имбецилом, я не смог бы сварить суп. Идиот не смог бы даже разговаривать о супе. Я дебил. Ты тоже дебил». Если бы ты был нормальным, то сообразил бы, что я именно дебил. А с дебилом лучше не спорить. В следующий раз я не стану варить суп. Разрежу кружок колбасы на две части, сварю пару картофелин и посолю все это при тебе. Миша не тратит много времени на рассуждение. Он понимает мою мысль быстро, очень быстро. Никто, кроме него, не может так быстро думать. Миша открывает рот для следующей ложки супа. — Мы едим. Вечером мы играем в шахматы. Миша не смотрит на доску. Доска нужна только таким дебилам, как я. Миша выигрывает у меня три раза подряд. В последней партии он объявляет мат в четыре хода. Я тупо смотрю на доску, я не вижу мата. Медленно продираясь сквозь варианты жертв ы обменов, постепенно соглашаясь, что партия закончена. Миша не торопит меня». Миша терпеливо ждет, пока до меня дойдет смысл его последнего хода. Наконец, я сдаю партию. Миша не радуется. Он никогда не радуется при выигрыше, скорее наоборот. Иногда мне кажется, что ему нравится проигрывать. И все-таки, почему я дебил, как ты думаешь? Спрашивает он меня. Я уже объяснял. Я спрашиваю про причину болезни, — поясняет Миша, терпеливо снося мое непонимание. «Не знаю», — отвечаю я, — «я не врач. Скорее всего, ты дебил по той же причине, что и я. Нарушение мозгового кровообращения. Разница лишь в том, что я дебил с детства, а ты глупеешь постепенно, только сейчас». Миша не обижается. Мы уже давно не обижаемся друг на друга. «Похоже, Рубен, ты прав. Мы с тобой дебилы. Оба».